Локация 14. Земля. Москва. Международный женский день 8 марта 2078 года праздновали на земле только сатанисты, служители сект, мечтатели смерти и новый миропорядок, неофашисты, а также культуртрегеры ЛГБТ несмотря на панику накрывшую планету в связи с падением светового солнечного потока эти благодетели нового порядка по сути не люди в человеческом обличии вышли на улицы больших городов европы и обеих америк в отличие от жителей более или менее сохранивших достоинства и спокойствие азиатских стран с лозунгами свобода самовыражение все идентификация пола ничто досмотрев передачу подобный вызвал по кодовой линии заместителя через несколько секунд генерал твердо появился за столом переговоров одетый в стандартный уник служащего спас управления он был суров на вид имел мощный лоб и не менее впечатляющие челюсти голубые глаза и волосы ежиком стального цвета слышал подобный кивнул на стену на которой мигал зрачок тв по всем каналам твердолюбов понял только добавляют масло в огонь а полиция глаза закрыла полиция тоже в панике впрочем давай по делу климуку уже на меркурии не звонил нет надеюсь он быстро разберется с ситуацией я просмотрел материал на баринова и у меня возникли кое какие соображения во первых установить новейшие наносистемы подслушки уже Во-вторых, перлюстрировать все его переговоры за год. — Сделаем. — В-третьих, выяснить все связи на всех уровнях. Твердохлёбов кивнул. — По полной программе, Егор Иванович. Кроме того, я попросил наших коллег из Интерпола дать оценку работы Совбеза ООН. Результаты скоро будут. — Ты встречался с Бариновым? — Много раз на Совбезе и по делам. Я имею в виду, приватно, на отдыхе. Нет. А я однажды пересекся с ним в Магадане, где два года назад открылся еще один азиатский спа, четыре салона. И как он тебе?» Поддубный показал усмешку, вспоминая предупреждение полковника Климука. «Своеобразный мужик. Любит показать, что он везде главный. Нагнал страху на сервис-службу. Шишка на ровном месте». «Шишка, хотя ровным местом его службу не назовешь. Там надо серьезно работать, а он зарекомендовал себя как жесткий руководитель». «По отзывам его родственника, с которым я встречался по долгу службы, генерал очень расчетлив. В семье его даже прозвали арифмометром». «Как?» — удивился Егор Иванович. А рифмометрами пользовались 100 с лишним лет назад. Это простое счетное устройство, предшественник вычислительных машин. Что ж, человек он действительно интересный. Очень не хотелось бы верить в его непорядочность. Слишком велики и разносторонние у него связи для чиновника такого ранга, отвечающего за деятельность защиты периметра страны. К примеру, он не раз созванивался с председателем Совбеза ООН. Это еще ни о чем не говорит. Звонил наверняка по делу. А жена Баринова, сестра известного прибалтийского правозащитника Геев, долбеньша Поддубный поморщился. Давай пока о нем не рассуждать. Важнее то, что его структура допустила ошибку, пропустив к солнцу яхту Синтрейл. Вот что надо расследовать в первую очередь. «Занимаемся». «Не только наши пограничники стерегут периметр солнца, яхте каким-то образом удалось миновать аж три пояса охраны. Да и на Лаврентия Павловича можно положиться. Полковник, человек опытный и въедливый, почует сразу, что стоит за этим косяком пограничников. По моим представлениям, кто-то намеренно подогнал яхту к солнцу, чтобы она рухнула на пятно». Хочешь сказать, что хозяева агрегата отсоса энергии намеренно провернули эту операцию? По логике вещей, да, вероятность большая. А это, в свою очередь, позволяет утверждать, что у них на Земле подготовлена агентура. Вряд ли Баринов главный эмиссар. Для подобных манипуляций в космосе у него не хватает полномочий. Согласен. «Должен быть координатор повыше уровнем, и похоже, что все ниточки тянутся к ООН и Совету Безопасности. Но чтобы доказать причастность Совбеза ООН к деятельности дояров, кем бы они ни были, а потом и взять их с поличным, нам понадобится карт-бланш от Генсека. Это уже не мои проблемы». Поджал губы Твердохлёбов. «Выходите на Мазина, на Колесникова, на президента, наконец. Пусть помогут». Поддубный кивнул. Он и сам понимал, что без поддержки директора ФСБ и председателя Российского Совета Безопасности не обойтись. «Нужны доказательства. Будут. Тогда работаем». Фигура Твердохлебова растаяла. Поддубный повернулся к Виому и принялся разбирать материалы, поступавшие из всех районов Солнечной системы.